глава 24, часть 6. Принято считать, что на тотском полигоне было две категории подопытных. Десятки тысяч лошадей, коров, овец, свиней, собак и кошек, и 45 тысяч, или 60 тысяч солдат и офицеров. Но была и еще одна категория подопытных. Заключенные. Рассказывает бывший советский капитан Молодлен Маркович. Имя у него какое-то несибирское. Это требует пояснения. После Второй мировой войны в Советском Союзе готовили тысячи офицеров для армии братских стран – Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Албании. Но вдруг разрыв с Югославией. Молодым югославским ребятам выбор – возвращаться домой, где их посадят как сталинских шпионов, или оставаться в Советском Союзе. Выбор этот был чисто теоретическим. Всех, кто пожелал вернуться, по приказу товарища Сталина сажали у нас, как югославских шпионов. Молодлен Маркович в числе многих остался. Принял советское гражданство и был зачислен в вооруженные силы Советского Союза. В тотском эксперименте у него была особая роль. Выбор на него пал потому, что в случае гибели о нем никто бы не вспомнил. Вот его рассказ. Начальник химической службы Южноуральского военного округа Полковник Чехладзе ввел меня в большой кабинет, где за столом сидели незнакомые мне гражданские люди. Представил меня им, повернулся и ушел. Полагаю, что Чехладзе не полагалось знать о предстоящей задаче. Незнакомые люди не представились и не задали мне ни одного вопроса. Моего согласия ни на что не требовалось. Я выслушал приказ. С завтрашнего дня вы назначаетесь начальником курсов по измерению радиации на практическом применении атомного оружия в Советской Армии. Вы должны обучить осужденных измерению радиации и с ними измерять радиацию после взрывов атомной бомбы. Все необходимое для работы получите. Далее последовали объяснения о моей ответственности и неограниченных правах. За любое проявление неповиновения подчиненных мне дали право расстреливать их на месте и ни перед кем не отвечать за это. В заключение дали подписать обязательство хранения военной тайны в течение 25 лет. Мне тогда было 27. Итак, незнакомые лица устным приказом назначили меня на нештатную должность и без какого-либо письменного документа дали задание обучить отряд осужденных с неизвестными мне биографиями. Единственным следом на бумаге была моя подпись с обязательством молчать. Контейнер и аппаратуру постоянно охраняли два часовых с автоматами. На территорию, где я жил и работал со своими курсантами, доступ был запрещен. Вся наша защита состояла из общего искового противогаза, проалифиных чулок и бумажной накидки. Воздушную волну атомного взрыва мы встретили в открытых траншеях. И пока наступающая сторона артиллерии и авиации расправлялась с противником по флангам, Я на танке двигался к эпицентру. Радиация в радиусе 10 км была повышенной, а в эпицентре составляла 48 рентген. Вернувшись на КП и доложив начальству о радиационной обстановке, я уже со всеми вместе повторил путь до эпицентра, обозначив флажками степень заражения местности. На этом моя роль главного подопытного на Тотском полигоне была закончена. Я не мог стоять на ногах, когда увели заключенных, о судьбе которых я больше ничего не узнал. Меня положили на нары, где я пролежал несколько дней без всякой медицинской помощи. О свидетельствовании степени заражения не проводилось. О том, что мое лечение не входило в планы Тотского сценария, я узнал доподлинно через 40 лет, когда по запросу получил ксерокопию архивного послужного списка, в котором черным по белому записано – что я, 7 августа, то есть за 37 дней до атомного взрыва, находился в распоряжении командующего Северо-Кавказским военным округом. То есть очень далеко от места тех событий. Не мудрено, что следующие полвека мою судьбу, как и судьбу тысяч подопытных, краили по официальной дезинформации и лжи, скрепленных подписками о неразглашении. Открой рот, тут же окажешься государственным преступником. А вся гостайна – Состоит в том, что до сегодняшнего дня у меня нет квартиры, что армия, в которой остались моя молодость и здоровье, не признавала за мной прав на лечение в своих госпиталях». Литературная газета, 15 сентября 1999 год. «Мне говорят, вот ты в аквариуме про эксперименты на заключенных писал, а такое было только при Сталине? Нет, товарищи. Вот и при Жукове тоже. И после него».